Глава 27. Чёткий ритм. На следующее утро Гуливер спустился к нам с гитарой и немного поиграл. Он разучил старую песню группы Nirvana под названием All Apologize. Мои извинения. Парень был предельно сосредоточен и чётко выдерживал ритм. Звучало здорово, и мы хлопали ему от души. На миг я забыла о всех тревогах.